продолжал мистер Уэллер, отстраняя Граммера и с приятной фамильярностью обращаясь к судье. «Это вот мистер Пиквик, Эсквайр. Это вот мистер Тапмен. Это вот мистер Снотгресс. А по другую сторону от него мистер Уинкль. Все очень порядочные джентльмены, сэр, с которыми вы рады будете познакомиться. И потому, чем скорее вы отправите месяца на два этих вот своих чинов наступательную мельницу тем скорее мы придем к приятному соглашению. Сперва дело, потом удовольствие, как говорил король Ричард III, когда заколол другого короля в Тауэре раньше, чем придушить детей». В заключении этой речи мистер Уэллер почистил шляпу правым локтем и благосклонно кивнул Джинксу, который слушал все это с невыразимым ужасом. «Кто этот человек, Граммер?» спросил судья. «Отчаянный тип, ваш шесть», — ответил Граммер. Он пытался освободить арестованных и совершил нападение на констеблей. Тогда мы его задержали и привели сюда. «Вы поступили правильно», — ответствовал судья. «По-видимому, это отчаянный головорез». «Это мой слуга, сэр», — раздраженно сказал мистер Пиквик. «А, это ваш слуга, вот как», — переспросил мистер Напкинс. Заговор с целью противодействия правосудию и убийства его представителей. Слуга Пиквика. Мистер Джинкс, запишите. Мистер Джинкс записал. «Как вас зовут, любезный?» прогремел мистер Напкинс. «Веллер», — ответил Сэм. «Прекрасное имя для ньюгейтского справочника», промолвил мистер Напкинс. Это была острота. Поэтому Джинкс, Граммер, Дабли...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 Где придется? ответил Сэм. Запишите, мистер Джинкс, сказал судья, гнев которого быстро нарастал. И подчеркните, добавил Сэм. Он бродяга, мистер Джинкс, сказал судья. Бродяга по собственному признанию. Не так ли, мистер Джинкс? Разумеется, сэр. В таком случае я его как бродягу верю... Верю надежной охране.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 повелительно произнес судья. «Я должен подчиниться, сэр», — молвил мистер Пиквик. «Попридержите язык, сэр», — перебил судья. «Или я прикажу вас вывести». «Вы можете приказать своим подчиненным все, что вам угодно, сэр», — сказал мистер Пиквик. Узнав на собственном опыте субординацию, какая ими соблюдается, я немало не сомневаюсь, что любое ваше приказание будет исполнено, сэр,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 сопровождавшемуся почтительным и восхищенным молчанием констеблей. Он приговаривал Уэллера уплатить штраф в 2 фунта за первое применение физического насилия и в 3 фунта за второе. Он приговаривал Уинкле к уплате штрафа в 2 фунта, а Снодгресса в 1 фунт, и сверх того потребовал от них подписки в том, что они будут пребывать в мире с подданными Его Величества, и в частности с его верноподданным слугой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 В конце концов, это голословное заявление. Капитан Фитцмаршал — человек с обворожительными манерами, и, я думаю, у него немало врагов. Какими, скажите, пожалуйста, доказательствами вы можете подкрепить это сообщение? «Сведите меня с ним», — сказал мистер Пиквик. «Вот все, о чем я прошу и на чем настаиваю. Сведите с ним меня и моих друзей, больше никаких доказательств не понадобится». «Ну что ж»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 «Не ли вам вернуться в соседнюю комнату?» И они вернулись в соседнюю комнату. «Граммер!» — произнес грозным голосом судья. «Ваш шесть!» — отозвался Граммер, улыбаясь, как улыбаются фавориты. «Пожалуйста, сэр», — сурово сказал судья. «Избавьте меня от такого легкомыслия. Оно весьма неуместно. И, смею уверить, у вас мало оснований улыбаться».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 что мистер Напкинс тут же заявил о том, что не верит ему. Поэтому штрафы были отменены, а мистер Джинкс мгновенно нашел двух поручителей. Когда вся эта торжественная процедура была закончена удовлетворительным образом, мистер Граммер был позорно изгнан. Устрашающий пример того, сколь неустойчиво человеческое величие и сколь ненадежно благоволение великих людей. Миссис Напкинс,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 «Но, дорогая моя», — начал мистер Напкинс. «Молчи, несносный молчи», — сказала миссис Напкинс. «Милая моя», — сказал мистер Напкинс, «ты не скрывала своей глубокой симпатии к капитану Фитцмаршалу. Ты постоянно приглашала его к нам, моя дорогая, и не упускала случая ввести его в другие дома». «А что я тебе говорила, Генриетта?»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 — осведомился мистер Мазль, провожая мистера Уэллера в кухню. «Никакой особой перемены не произошло в моем организме с тех пор, как вы торчали за креслом вашего командира в кабинете», — ответил Сэм. «Вы простите, что я в то время не обратил на вас должного внимания», — сказал мистер Мазль. «Нас хозяин тогда еще не познакомил». «Ах, как вы ему понравились, мистер Уэллер, уверяю вас». «Да что вы», — отозвался Сэм.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 кухарка и горничная. Для черной работы мы держим мальчишку и, кроме того, одну девицу, но они обедают в прачечной». «О, они обедают в прачечной?» переспросил мистер Уэллер. «Да», — ответил мистер Мазль. «Когда они поступили, мы пустили их за свой стол, но не могли выдержать. У судомойки ужасно грубые манеры, а мальчишка так сопит, когда ест, что невозможно сидеть с ним за одним столом. «Молодой бегемот», — заметил мистер Уэллер. «Ох, какой ужас!» — подхватил мистер Мазль. «Это самая плохая сторона службы в провинции, мистер Уэллер. Молодые люди такие дикари!» «Сюда, пожалуйте, сэр, сюда!» Опередив с величайшей вежливостью мистера Уэллера, Мазль ввел его в кухню. «Мэри», — сказал мистер Мазль хорошенькой служанке, «это мистер Уэллер»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 предложил мистер Уэллер. «Приложите губки к этому вот стакану, и тогда я могу вас поцеловать через посредника». «Как вам не стыдно, мистер Уэллер?» — воскликнула Мэри. «Почему мне должно быть стыдно, моя драгоценная?» «Стыдно так говорить!» «Вздор! Никакой беды тут нет! Это натурально!» «Не правда ли?» — обратился мистер Уэллер к ухарке. «Не спрашивайте меня, бесстыдник!»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 подтвердил мистер Мазль. «Какой он веселый!» сказал Сэм. «В каком прекрасном расположении духа!» сказал Мазль. «И как он рад видеть нас! От этого встреча еще приятнее!» сказал Сэм. «Присаживайтесь, присаживайтесь!» Мистер Троттер не сопротивлялся и был усажен на стул возле очага. Он поднял свои маленькие глазки сперва на мистера Уэллера, потом на мистера Мазля,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 и отказаться от дурных навыков и заняться колониальной торговлей», вставила горничная. «А теперь я вам объясню, в чем тут дело, молодой человек», торжественно начал мистер Мазль, распаляясь при двух последних намеках. «Вот эта леди, указывая на кухарку, водит компанию со мной, и когда вы осмеливаетесь, сэр, говорить о том, что откроете с ней колониальную лавку,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 «Вы не понадобитесь в течение нескольких минут, сэр, потому что мой хозяин в настоящее время чрезвычайно занят. Сводит счеты с вашим хозяином, сэр, и, стало быть, у вас найдется свободное время, сэр, для маленького секретного разговора со мной, сэр. Вы меня понимаете, сэр?» Мистер Мазль снова умолк в ожидании ответа, и снова мистер Троттер его разочаровал. «Но в таком случае...» — продолжал мистер Мазль. «Мне очень жаль, что приходится объясняться в присутствии леди, но дело важное, и они мне простят. В людской никого нет, сэр, и если вы пройдете туда, сэр, мистер Уэллер позаботится, чтобы все было по правилам, и мы можем получить взаимное удовлетворение, пока не зазвонит колокольчик. Следуйте за мной, сэр». Произнеся эти слова, мистер Мазль шагнул к двери,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 «Это за вами, Джоб Троттер», — сказал Сэм. И раньше, чем мистер Троттер мог возразить или ответить, раньше даже, чем он успел остановить кровь из царапин, нанесенных лишившейся чувств леди, Сэм схватил его за одну руку, а мистер Мазль за другую. Один тащил вперед, другой подталкивал сзади. Так они его и припроводили по лестнице прямо в гостиную. Их взором открылась поразительная картина.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 Со свойственным судье достоинством произнес мистер Напкинс, когда ввели Джоба. «Что мешает мне задержать этих людей как мошенников и самозванцев? Нелепое сострадание. Что мешает мне?» «Чванство, старый приятель, чванство!» отозвался Джингль, сохраняя спокойствие. «Не задержите, не пройдет. Заполучили капитана, э? а? Ха-ха! Очень хорошо, партия для дочери!» Попали в просак. Придать огласке ни за что на свете. Дурацкое положение весьма. «Жалкий человек!» — воскликнула миссис Напкинс. «Мы презираем ваши гнусные намеки». «Я всегда его терпеть не могла», — добавила Генриетта. «О, конечно!» — продолжал Джингль. «Рослый молодой человек, старый поклонник. Сидни Поркинхем. Богат, красивый и малый»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 — сказал мистер Пиквик, окончательно рассердившись. — Что я считаю вас мошенником и... и негодяем, и... и хуже которого не видал и не слыхал, за исключением этого святоши и бродяги в шелковичной ливрея. Ха — Ха-ха! — отозвался Джингль. — Славный малый Пиквик, доброе сердце, крепкий старикашка, но горячиться не следует, вредно весьма, До свидания!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 «Сэм!» — позвал мистер Пиквик, когда мистер Уэллер двинулся было вслед за ними. «Сэр, останьтесь здесь». Мистер Уэллер, казалось, колебался. «Останьтесь здесь», — повторил мистер Пиквик. «Нельзя ли мне отполировать Джоба в полисаднике?» — спросил мистер Уэллер. «Конечно нет», — ответил мистер Пиквик. «Нельзя ли мне вышвырнуть его за ворота, сэр?» — спросил мистер Уэллер. «Ни под каким видом», — сказал хозяин. Мистер Уэллер впервые с тех пор, как поступил на службу, состроил на момент недовольную и разочарованную мину. Но его лицо мгновенно прояснилось, и боковарный мистер Мазль, спрятавшись за парадной дверью и стремительно выскочив в надлежащий момент, с большой ловкостью спустил как мистера Джингля, так и его верного слугу с лестницы, прямо в стоявшие внизу катки с агавами.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 «Ведь вы это сделали ненарочно?» Краснее спросила хорошенькая горничная. «Ну, конечно», — сказал Сэм. «А вот теперь нарочно». И он поцеловал ее еще раз. «Сэм!» — крикнул мистер Пиквик, перегнувшись через перила. «Иду, сэр!» — отозвался Сэм, взбегая по лестнице. «Как долго вы возились?» — заметил мистер Пиквик. «Там было что-то за дверью, сэр». «Мы не могли ее сразу открыть», — ответил Сэм. Таков был первый эпизод первой любви мистера Уэллера.